Я не смею ничего предпринимать. Ни за что браться. Она исчерпала все данные ей природой добродетели. Любовь, милосердие, надежда, даже вера разом покинули ее. Все равно, они пропали бы в туне. Ничего у нее не осталось. чем можно одаривать людей. Во время болезни Клеманса так настрадалась, столько раз была на пороге смерти, и теперь, обнаружив, что жива, что может свободно дышать, есть, смотреть на стены, на вещи, на лица, она удивлялась этому как чуду и черпала в этом единственно живые чувства, на какие еще была способна ее на 3/4 Вот мершая душа. По мере того, как к Клеменсе медленно возвращались силы и красота, легендарная ее красота, в ней одновременно пробуждались вкусы и наклонности пожившей капризной женщины. Казалось, с начала её болезни прошла не неделя, а сорок лет. Хотя по-прежнему очаровательна была внешняя оболочка,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 и ни религиозных соображений, и просто по природе, королева приказывала подавать самые дорогие и редкостные яства и питье. Осыпанные сверх меры дарами покойного мужа, она, которая с трудом соглашалась принимать их, оживлялась теперь при виде с драгоценностями, Почти словно страстно перебирала камни, подсчитывала их стоимость, любовалась их чистотой и блеском. Она вызывала к себе ювелиров,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 то не мешало ему самому стать объектом щедрот королевы. 1 января, которое по обычаю было днем взаимных поздравлений и преподнесения подарков, хотя официально Новый год начинался на Пасху, королева Клименция вручила Бувилю богато расшитый кошель, где лежали три сотни золотых монет. Бывший камергер Филиппа Красивого